Глава пятая. Гифу. «А Ты же Занки? А где Хамбейтян? «Госпожи неприятные, грубые солдаты. Поэтому перед Набуной Данов в виде окинаки Хамба, я предстану я. Ночь, когда мина перешел в руки Набуны, Ясихару подумал, что наконец-то затащил в замок и Хамбей, которая скрывалась от Набуны, но ее заменил листья лица Занки. Поскольку уже должно было начаться совещание, Йосихару и Инутио пришлось привести на него Занки. О чём и на Набуни, которая сидела во главе и крутила глобус. Хамбе и Сигетора прибыл!» «Он точно Хамбэй!» «Вот как!» Основные члены рода Ода практически расселись в ряд, а замки все сохранил похожую на лисю невозмутимую улыбку. «Я Хамба и Сигетора. В этой великолепной битве вы захватили замок баяма поэтому я и прибыл поздравить вас». «А, ясно. И на каких условиях хотите служить?» Набуна сидела с угрюмым лицом. зенки же с улыбкой, все больше напоминающую Юкая, заявил: Я во многом обязан, Сагаре Дано. Он не столь имен, как Ода Набуна Дано, но я хочу служить, поддерживая Сагару и Сихару Дано. Какой грубый парень! зашептали вассалы. Поняла! сказала Набуна, после чего быстро схватила Танигасиму, что держал слуга, непринужденно направила ее в лоб зенки и выстрелила. А! Из-за быстроты действия ни у кого из вас солов не было возможности вставить суккоми, чтобы предотвратить это. Вскрикнув в замке ещё с клубами дыма. «Эй, Набуна! Что за сумасшествие?» «Сару, он же подделка. Кусок бумаги?» «Шикигами. Ты это знал, но все равно привел его. Ты же говорила, что не веришь в загадочное». «А, не верю, не верю. Мы видели лишь иллюзию. настоящая на накахамбей Немедленно покажись! Не выйдешь, я точно нападу!» Набуна начала без разбору стрелять из по потолку и столбам. Принцесса, здесь ребенок! а Кацуи, держа за шею заплаканную хамбей, у которой стучали зубы, приволокла ее к Юсихару. А, меня обидят! Обидят! Что с тобой, Хамбейтян? Где тут важный тактик с поля боя? Она спряталась за Юсихару, тот же похлопал хамбей по спине, приговаривая: Все хорошо? Все хорошо! Если бы она не вызывала шикигами, чтобы проверить людей, не задирали ли они, из-за страха вообще бы не показалось. Но все же Набуна с одного взгляда распознала, что Занке фальшивка. Более того, она как истинно суматошный собеседник выстрелила в него из Таднигасимы. «Йосихару-сан, помогите мне как-нибудь!» Как говорят, слабые дети прелестные, когда на кого-то полагаются. Поэтому Йосихару подумал «Я защищу тебя!» «Понял, понял! Эй, Набуна!» Не направляй это негасимо на людей. Малышка Хамбейтян пугается. А? Что за малышка Хамбейтян? Я думала, что это бельчонок, которых разводят на горе Кинка. Разве ты сама постоянно не ходила по городам, как дрессировщик обезьян? Что, Сару? Это похоже на дикого зверька с горы Кинка девочка ужасно милая. Неужели хочешь предать меня? В любом случае, не направляй дула на вассало, что решил поступить на службу. Вдруг выстрелит? Ты ведь понимаешь? Я очень не люблю амядзи, подобных аякаси. Ф! «Животные ладят друг с другом». Неохотно передав Тани Гассимо в слуге, Набуна вернулась на свое место. «Ну же, хамбай, говори быстрее. Кому будешь служить?» «Взять тебя личным слугой могу и я. А потом затренирую до смерти». «Я воздержусь. Набуна сама жуткая. Меня обидят. Обидят». «Ясно. А как насчет поразмахивать копьем в подчинении Укацуи?» «Такая слабачка долго на поле боя не проживет. Я всему научу её на адских тренировках». Кейя Выбежав во двор, Кацуи взмахнула длинным копьем и резким движением рубанула сосну, после чего ствол высоченного дерева рухнул в пруд. «Точно а Столь разумный человек мой! Я научу Хамбэйдано всем своим коварным уловкам! А в них прежде всего важна сила духа!» Наконец появившийся с сайта Досан обнажился по пояс... Без усилия поднял во дворе огромный камень и бросил его в пруд. А-а-а! Эй, хватит пугать Хамбайтян! Она ведь уже плачет! Есихару сел на место, обняв ее за плечи, и отчитал до и Кацуи, которые впустую утратили физические жизненные силы, что у них хватало с избытком. Это уже издевательство над ребенком. Очевидно, что она никоим образом не сможет служить гадюке. Похоже, придется мне самостоятельно подвергнуть ее смертельной подготовке. А-а-а! «Если мы с Йосихару-саном не будем вместе, я отрину этот мир все «Йосихару-сан, люди рода Ода, задиры!» э, что поделать? Раз так, не назначили ли Хамбэйтян моим помощником?» «Как раздражает!» «Что ж, ладно. С этого момента будешь работать тактиком Сару. однако <с popped> «Слишком Сару не флиртуй! Отнимешь мою игрушку, пущу пулю в лоб!» Хамбэй безмолвно задрожала. «Эй, Напуна!» «Ну же, положи-то Таким образом, Хамбай официально поступила на службу роду Ода как помощник Юсихару. А Набуна и ее сидящие вассалы наконец по-настоящему начали собрание. Рядом с Набуной восседал Асай Нагамаса, который все еще делал вид, что он ее жених. Но Набуна игнорировала его, решая послевоенные дела. В первую очередь касательно сдавшегося сайта ситуацию, Опровергающие слухи, гигант в шесть Акур-пять Сунов находился перед Набуной в Сейдзе, облачённый в белую одежду и готовый к смерти. Но так как его черты лица напоминали нарисованные в манге... «Хе-хе... <свечес Jordan> не смейтесь. 12 очков?» — раздался шёпот Кацуи и остальных. «Рико, не время для смеха?» «Мне очень жаль!» «Прошу прощения, ситуация сама...» — склонилась Хамбей. «Ничего, ты больше не на моей стороне!» Улыбнулся тот, прощая ее. Внимательно посмотрев на ситуацию Набуну спросила. «Итак, сайту Исситатсу. Что-нибудь скажешь?» «Я проиграл гадюки. Если сохраните жизни моих вассолов, мне нечего добавить». «А, вот как. Не собираешься просить пощады. Если станешь монахом, сохранишь жизнь». «У меня все еще гордость потом кордотоки. И теперь надо лишь мужественно скрыть живот. Но...» «На, Набуно да но. Это Таса и Нагамаса, что рядом с вами...» На самом деле мой тайный сообщ. Заткнись, просто леден! Он пытается рассорить нас! Быстрее убей его! Закричал Нагамаса на эсситацу. Я уже приготовился к смерти, поэтому мне не нужды лгать. Асаина Гамаса, хоть это и норма в Сангоку, твое непостоянство отвратительно. Заткнись! Набу надана! Обейте, убейте его! Та его проигнорировала и обратилась к Сайта Дасану, незаметно сидящему в углу помещения. Гадюка, посоветуешь что-нибудь? Хоть ты и отошел от дела, мне не нужно вмешательство в мою политику, если тацу твой сын. Если есть совет, я выслушаю. Дасан с горьким выражением лица раскрыл, закрыл веер и выдавил: Он не похож на разумного человека. На Бона Дано, если отпустишь его, в будущем он воспрепятствует твоему завоеванию мира. Разберись с этим. Еситацу сердито уставил снудасана. Тацу... «Ты умен на постиг неудачи из-за завышенной гордости, так как давно дорожил тем, что являешься потомком покровителей Мина Родотоки. И теперь все закончится. В эту эпоху новое сменяет старое. Ты сам виноват в провале, ибо пошел против времени». Набуна Дано так-то унаследовала мечту отца. Я осознал это. Но у меня была и гордость старшего сына, преемника Досана. Поскольку мы оба наследники, не связанные с ним кровью, Я считал, что приобрел черты отца, и потому куда способней. Стань ты преемником, ты бы рассчитался за мои многие предательства, что я совершил в то время, когда слабого что-то верил. Моя неосмотрительность – самая большая ошибка. Прости, Еси Тацу». Некоторое время они переговаривались пристальными взглядами. Все это время ты опекал меня, отец». и Тацу низко поклонился Досану. «Обей его! Обей моего сына Набона Дана! Он сказал это тихо, словно простонав. Асай Нагамаса же не мог вам ни слова. Мои интриги не раскрылись, как хорошо. Но это наивное счастье ничуть не радовало. Асай Нагамаса и сам был даймю Гоко, кто нес на своих плечах грех, получил власть, насильно свергнув отца. Рот Сайтов Мина, Мой Ротасай, Рот Токедов Кай и Роту Исугива Тига Как долго будут продолжаться распри между родителями и детьми, братьями и сестрами в этой эпохе Сунгоку?» Неосознанно пробормотал он. Но Набуна покачала головой с недовольным выражением лица: Я не убью есситасу! Что? Что ты такое говоришь, Набуна Дано? Если не убьешь его сейчас, он непременно вернется с новыми силами, чтобы противостоять тебе! Гадюка, ты переоцениваешь ситуацию Он мне не соперник. Наивно! Ты слишком наивно, Набуна Дано! «Если сдерживаешься из-за меня, то мне не нужна твоя жалость». «Нисколько я не сдерживаюсь. Слуги, выгоните Иси «Да, бывает, ради завоевания мира нужно отбросить свои чувства. На Бонадоно, твоя наивность однажды станет для тебя роковой». «Заткнись, гадюка. Ты уже отошел от дел. Я выслушал твой совет, но решение за мной». «Но взгляни в глаза Иси Там же никакой покорности. Отпустишь его сейчас, он будет подстерегать тебя». «Довольно. Выгоните его!» Как и сказал отец, «Вы непременно пожалеете». Сказал ей ситуацию, и, не поблагодарив Набуну, величественно покинул помещение. Пораженно наблюдая за происходящим, Дасан задрожал от гнева, после чего удалился перед и остальными бросив «Мои извинения». В один миг в зале воцарилась тяжелая атмосфера. Но Набуна как ни в чем не бывало... «А, вот почему у стариков совсем нет терпения? Итак, я заставила вас ждать». «Теперь приступим к награждению!» Хлопнуло в ладоши, вызывая первыми Ниву Нагахида и Шибату Кацуи. В очередной раз отличившаяся Нагахида за постройку замка Камакияма, что втихую повлияло на планы армии Восточного Мина, удостоилась исключительной награды годового запаса Уира, а Кацуи, первая, кто взял замок Набаяма, чайного набора и право открыть в призамковом городе отделение магазина Миса Ани Удона. «Ам, принцесса!» Этот чайный набор словно комок земли. Рико, этот великолепный чайный набор привезен аж из Китая. На него можно купить мина? А правда? Огромное спасибо, принцесса! Я, Шибата Кацуи, буду трудиться еще больше, чтобы отплатить за эту эборту! Юсихару Сан, это дешевка! Прошептала Хамбей. Кацуи простая и доверчиво, ответил Юсихару. А теперь Инаба Итацо и Одзи и Бокудзан. Да! Да! В ваших владениях настало спокойствие, но я, всерьез занимаюсь Ракуити и Ракудза, выдам привилегии Дзай рынком. Потому сражайтесь во главе жителей мина, чтобы я завоевала мир. Понял и согласен. О, мы слышали, что принцесса Авари ужасно Хорошо, что голова на месте. Переговаривались оба генерала, улыбаясь вовсю шире. Дальше, Анда, как там тебя? Иди сюда! Асайна Гамаса, Набуна Дано! До вчерашнего дня я был в плену у людей Нагамаса! Едва появившись, Анда и ногами негодующе повторял Тэ! Тэ! Нагамаса снова изменился в лице. О чем ты говоришь? Нагамаса втайне тайне направлял сайта ее ситуацию, взяв меня в заложники, чтобы влиять на Хамбе и вернуть ей ситуацию замок и А почему Нагамаса рядом с Набуной Дано? Уже представляешь себя ее мужем? Ты! Ты! Но загнанный в угол и Гамаса не захотел проигрывать. Анда и Ганагами уже так зол, никто не должен знать, что я написал на мате. Тут же подумал он, после чего пояснил. «Я укрывал главу Триумвирата Запада Мина, Андо и Ганагами, так как в Мина пошли слухи, что сайто и начал избавляться от назойливых Андо и других из Триумвирата Мина. Судя по результатам, оставшимся членом Триумвирата, Инаби и Удзии, А осталось лишь приметнуться к роду ода, и таким образом мина попала в руки на Бунидано. Хоть это софизм, но за такие доводы 73 очка! сказала Нагахида. Ужасно, что за хитрец! Сквозь зубы процедила Исихару, Сихару Сарапаэтатами. О, вот оно что! Инаба и Удзии стали предателями не как сообщники Сару. Протянула Кацуи. Ясно. Эй! Анда, как тебе там? С этого момента руководит для меня жителями мина. «Твоя племянница Хамбей тоже будет!» Набуна просто выслушал объяснение Нагамасы, несколько в нем не заинтересованная. «Эй-эй, так и проигнорируешь Нагамасу, да?» Поинтересовался Исихару. «О, Хамбэй, ты перенесла такие трудности. Против воли служила роду Сайта. Я ужасен!» Все хорошо. Благодаря дяде Хамбэй встретила хорошего мастера». «Вот как, вот как! Хамбэй стала сильной, да?» Таким образом, получившие известие, благодаря своей силе члены триумвирата Запада Мина стали вассалами Набуны. Дяди и племянница обнялись, радуясь, что их дальнейший путь будет совместным.